Глава 41. Статья Каро и Барбары прошла все положенные ступени рецензирования и была принята для публикации в медицинском журнале Новой Англии под названием «Стимуляция лобных долей и формирование образов памяти и воображения» за авторством Кэролайн Сомс Уоткинс, доктор медицины, Барбары Мьюмо, доктор медицины, Сэмюэла Л. Уоткинса, доктор философии. Статья получилась замечательная. Кара уже видела присланный по электронной почте макет, но ведь виртуальная копия никак не сравнится с настоящим свежеотпечатанным журналом. На репродукциях карты изображений получились прекрасно. К тому же редакторы журнала поместили даже больше иллюстраций, чем они с Барбарой смели надеяться. Она пообещала Джулиану отработать на базе год. Публикация статьи неизбежно должна была повлечь за собой многочисленные предложения хирургической работы в Штатах, куда она смогла бы взять Элены Кайлу и наладить новую жизнь для всех троих. А с Тревором они поддерживали бы отношения на расстоянии. На самом деле она хотела других отношений. Но они обсуждали свое будущее снова и снова, все более укреплялись в уверенности, что необходимы друг другу, но так и не нашли полностью удовлетворяющего обоих выхода. Она и представить себе не могла, каким он может быть. За недели, прошедшие после установки импланта, Элен быстро оправилась от последствий операции безнадежности и горя. Ей уже не требовалась психотерапия. Она стала прежней Элен. И Кайла понемногу становилась прежней Кайлой. Как только девочка поверила, что мать больше не покинет ее, ей тут же начал нравиться остров, пляж, пестрые попугаи на деревьях. Она избавилась от мрачной отчужденности, но все еще заметно сторонилась Кару. Кайла, поехали со мной, предложила Кару. У друга Джеймса, который живет у бухты Спот-Бей, родились щенки. Кайла подняла глаза от книги и мама тоже поедет? — Я сильно устала, милая, — сказала Элен, которую Кару заранее предупредила о своем намерении. — Поезжай с тетей, посмотри щенков. — А Лори поедет? — Лорейн поехала покупать продукты. — Я подожду Лори. — Конечно, можешь подождать, — сказала Элен, — но тогда не увидишь щенков. Их уже вечером отправят новым хозяевам на большой остров. Кайла закусила губу. Щенки представляли собой неодолимый соблазн. Ладно, поедем. Белые и шоколадные щенки Лабрадора, пища, ползли к Кайле прямо по братишкам и сестренкам. После того, как девочка с полчаса поиграла с ними на солнышке, Каро привезла племянницу киоску с мороженым. Когда они уже сели на скамейку и принялись лизать вафельные рожки, с кончиков которых сразу начала подкапывать растаявшая масса, Кару сказала, — "Кайла, ты давно уже злишься на меня. Девочка ничего не ответила и уставилась на свою липкую ладошку. — И продолжаешь злиться? — Нет. — Да, не знаю. — Мне кажется, что злишься. Ты думаешь, что я увезла маму от тебя?» Кайла резко вскинула голову. «Так и было!» Я отправила ее в больницу, потому что после смерти Анжелики она сама очень сильно заболела. Так сильно, что тоже могла умереть. «Кайла, ты же видела, какой она была?» А потом я привезла ее сюда, чтобы она опять была с тобою и смогла видеть Анжелику в другом мире. Мама ведь рассказывала тебе все это. Но ты же могла и меня отправить с нею, в больницу и в другой мир. А вот этого я не могла. Туда детей не допускают. Как ты думаешь, разве будет справедливо, если я стану ругать тебя за то, что ты совсем не можешь делать? Например, оперировать людей. Это будет справедливо? Не-а. Мороженое таяло и стекало порошку на руки Кайлы, но она этого не замечала. «Тогда, пожалуйста, не злись на меня за то, что я не могу сделать». «Я не злюсь на тебя», — ответила Кайла и добавила, ошеломив Кару. «Я на себя злюсь». «На себя-то почему?» «Потому что ты помогала маме, а я нет. Я вообще не могла сделать ничего полезного». — Ох, дорогая моя, ты еще как помогала. Помогала каждый день уже тем, что ты есть. И маме помогала, и мне. Маме стало лучше в значительной степени благодаря тебе. И мы обе стали гораздо счастливее, когда увидели, что ты повеселела. — Ты правду говоришь? — Чистую правду. Кайла подпрыгнула и обняла Кару прижав ее руку с недоеденным рожком к груди, а своим мороженым ткнув в спину. Кара решила не замечать этого. Кайла была такой же отважной, как ее мать. Много ли девятилетних девочек решится не просто признать свою неправоту, но еще и сознаться в ней вслух. Но к гордости и радости Кару примешивалась чуть заметная, но неизбежная печаль, знакомая всем, кто любит детскую непосредственность эмоций. Кайла взрослела на глазах. Перед собственной операцией по установке импланта Тревор отправился на длинные выходные в Бостон, чтобы повидать сестру. Каро отвезла его в аэропорт, а оттуда направилась на пляж, где отдыхали Элен, Кайла, Молли, Барбара и, как оказалось, еще и Лорейн. Когда все наплавались, Каро, Элен и Молли растянулись на одеялах. Барбара отправилась искать туалет. Кайла и лорейн строили роскошный замок. Кайла в полном восторге носилась взад-вперед, набирала в игрушечные ведерки воду и старательно поливала сухой белый песок. Лори, давай сделаем башню, радостно предложила Кайла. Здоровенную башню с пером на вершине. Мама, тетя Кару, помогайте. Обязательно воскликнула Элен, пойду искать перо. — А я посижу здесь с Молли, — сказала Каро. — У тебя и так уже полно строителей. — Каро, какие у тебя проблемы с лорейн спросила Молли, когда они остались вдвоем. Каро чуть не ответила, что у нее нет никаких проблем с Лорейн, Но ведь она имела дело с Молли, не признававшей никаких личных границ. В отсутствие Барбары она будет докапываться и докапываться, пока не получит удовлетворяющий ее ответ. Лорейн сильно изменилась после того, как получила имплант, — сказала Карот, тщательно подбирая слова. — И меня это тревожит. — Почему? — Видишь ли, ведь только у нее одной произошла столь заметная личностная перемена по сравнению с тем, что было прежде. Но ведь введение проводов в мозг просто не могло дать такой эффект. — Не думаю, что это случилось из-за проводов, — сказала Молли. «Я знакома с ней куда дольше, чем ты, и всегда считала, что это гипертеатральность, в отличие, конечно, от моей театральности. Это лишь прикрытие для, ну, не знаю, какого-то отчаяния из-за того, что мир не имеет для нее смысла. А теперь он этот смысл обрел». «Да уж, все люди разные». Молли приподнялась на локтях и пристально взглянула на Кару. Только давай без этих двусмысленных банальностей и не уклоняйся от ответа. У тебя какая-то более серьезная проблема с Лорейн, и это все видят. Дело в Элен, да? Все, все. Кто дал право этим всем распускать сплетни? О, не прячься за негодованием. Вы нам не безразличны. Ты ревнуешь Элен, потому что она сдружилась с Лорейн, и тебя тревожит намерение Элен остаться здесь совсем, даже после того, как ты уедешь. Но это не значит... Боже! Неужели Элен не говорила тебе об этом? Остаться здесь, — повторила Кару. Но зачем Элен? Ей здесь понравилось. Они с Лоррейн собираются снять на пару коттедж в Стейкбее. Прости, я была уверена, что она уже все тебе рассказала, и поэтому вас с ней вроде бы быть того не может. На что она будет жить? Джулиан не станет вечно финансировать ее. Молли смахнула песок с уголка одеяла и сказала, очень тщательно, подбирая слова. Лен договорилась о работе секретарем в Вест-Эндской начальной школе, куда с сентября будет ходить Кайла. Прости. Я, правда, думала, что ты все знаешь. Я ничего не знала. Теперь-то я и сама вижу. Ну, Кару, я по-дружески должна сказать тебе одну вещь, которая тебе вряд ли понравится. И от тебя, и от Элен я знаю, что ты спасала ее, сколько она живет на свете. В этом ты была безупречна, и она это знает. Но теперь ее больше не нужно спасать. Она хочет стоять на своих ногах, не опираясь на тебя. «Или опираясь на Лоррейн!» Зло, глупо, не сдержав боли в голосе, воскликнула Каро за секунду до того, как Барбара поставила на одеяло сетку, набитую бутылками с газировкой, плюхнулась рядом и воскликнула. «Давайте в честь публикации нашей статьи выпьем ужасно вредного сахаросодержащего напитка». Каро только-только успела снять дома облепленный песком купальник и принять душ, как в дверь постучала Элен. «Каро, это я. Нужно поговорить». «Мне сейчас некогда», — ответила Каро. Элен открыла дверь и вошла. «Черт возьми, я же сказала...» «Сестренка, я слышала твои слова. Я тебя надолго не задержу». Но Молли сказала... «Проклятие!» «Здесь все только и знают, что болтать без устали». Элен улыбнулась. «Точно?» как и в любом другом месте на Земле. Кару, выслушай меня, всего пять минут. Кару кивнула, потому что ей больше ничего не оставалось. Лайл Ласкин утверждал, что поражен быстротой, с какой Элен стала восстанавливаться после того, как начала посещать Анжелику. А Кару казалось, что Элен все еще очень хрупкая. Или, прозвучал у нее в голове голос Молли, Кару лишь нужно было, чтобы Элен оставалась хрупкой. Черт возьми, Молли, не лезь не в свои дела. «Я понимаю, как многим я тебе обязана», — сказала Элен, «и надеюсь, ты знаешь, что я это осознаю. Без твоей финансовой помощи я не могла бы так долго ухаживать за Анжеликой. Ты устроила меня в эту замечательную больницу на Большом Каймане и заботилась о Кайле, пока я там лечилась. Я знаю, что все оплатил Джулиан, но не сомневаюсь, что сделал он это потому что ты поставила ему условие, что будешь делать операции. И больше всего я обязана тебе за то, что ты вернула мне Анжелику. Я знаю, что на самом деле она не умерла, просто живет где-то в другом месте, здоровая и счастливая, потому что смерти на самом деле не существует. Разве может быть больший дар, чем этот? Каро, я обязана тебе решительно всем. У Каро в горле встал комок. Она не могла найти ответа. «Но «Ну, именно поэтому я хочу остаться здесь, даже после того, как ты найдешь где-нибудь дома настоящую работу», продолжала Элен. «Я хочу остаться, отчасти для того, чтобы продолжать видеться с Анжеликой, когда смогу, но еще и потому, что мне здесь нравится, и Кайле тоже». «Завтра я лечу в Ферли, чтобы забрать школьные документы Кайлы и разобраться со складом, куда Джулия определил мою мебель и все прочее. Там много чего нужно сделать. Мне поможет Лорри, а Кайла останется с Жасмин. Мне необходимо...» «Каро, не сердись, пожалуйста. Я должна сделать все это сама, чтобы доказать себе, что я могу». «Ты будешь делать это не сама, вместе с Лоррейн». Каро сразу же захотелось откусить свой мелочный, злобный, эгоистичный язык. Но Элен лишь улыбнулась. — Лоррейн никогда не заменит тебя, Каро. И никто не заменит. Но она не знает, чем себя занять, и мы можем помогать друг другу. Но ведь она где-то преподает, в каком-то колледже в Штатах. Она уволилась. Мыслями она теперь вовсе не в тех сферах. — И ты будешь поддерживать ее? У Лоррейн и Джулиана есть семейные накопления. Я уверена, что тебе это должно быть известно. Свою долю она вполне сможет оплачивать, но не мою. И заботиться обо мне так, как заботилась ты, она не будет. Во всяком случае, я единственная, в ком она нуждается, пока будет решать, что делать с остальной частью своей жизни. — А что делать со своей жизнью, ты уже решила. — Я пытаюсь. — Каро, ты сердишься? «Пожалуйста, не надо! Я так тебя люблю!» Элен обняла сестру и крепко прижала к себе. «Я рада, что мы поговорили», — сказала Каро, когда почувствовала, что может владеть голосом. «Нет, ты не рада», — возразила Элен точно тем тоном, каким говорила бы та, прежняя Элен. «Но, «Ну, может быть, порадуешься потом?» «И все будет хорошо». Прибыв из Бостона, Тревор сразу увидел, что Каро не в своей тарелке. Каро рассказала ему о решении Элен и о своей растерянности. «Я уже думаю, что мне лучше будет остаться здесь, с тобой и Элен». «Нет», — сказал Тревор, — «для тебя не лучше». «Каро, у тебя нет импланта, и ты не хочешь его ставить, зато у тебя есть стремление к более сложной и интересной хирургии». Твоему мастерству, видит Бог, ты из кожи вон лезла, чтобы им овладеть. Нужна более широкая арена для применения. А не меня, не Лен, ты не потеряешь. Никогда. Его понимание, его эмоциональная щедрость изумили ее. Но вряд ли теперь Лен будет так уж нуждаться во мне. Возможно, — сказал он, — а вот я буду.